Глава 5. Я дотащила волокуши до входа в пещеру и сбросила ремни с плеч. Руки немного ныли, но эта боль была привычной. Ко мне вышли несколько старших детей, не затронутых болезнью. Они шустро подхватили по охапке хвороста и занесли внутрь нашего общего жилища. Остальные женщины уже разошлись по своим делам. Главная неандерталка бросила на меня злобный взгляд, сплюнула и тоже скрылась в глубине пещеры. Я вошла следом за тощим мальчиком лет восьми, скинула ветки в угол и двинулась дальше. Шаманка сидела у своего костерка, что-то растирая в каменной ступке. При моем приближении она подняла голову и кивнула, я, не спрашивая разрешения, присела рядом. — Ты говорила... — начала я тихо, — что я должна спасти вас от зла. — От какого? шаманка ответила не сразу будто не услышав она продолжала методично растирать травы в порошок я не стала повторять вопрос завороженно следя за ее экономными движениями вскоре старуха отложила пестик и посмотрела на меня тяжелым взглядом воры наконец проскрипела она они приходят ночью окружают племя приносят с собой туман что усыпляет разум и волю Она замолчала, глядя на пляшущие языки пламени. А утром просыпаются только дети и старики. Те, кого забирают, никогда не возвращаются. Мы, потеряв тогда молодых мужчин и женщин, снялись с насиженного места. По пути к горам встретились другие, ставшие частью племени. Дети выросли. Она кивнула на людей, работавших со шкурами. А потом нас возглавили пришлые нары. Она ткнула искривленным пальцем в сторону неандерталок. «Они сильнее, хоть и дурнее», — тихо фыркнула она. «Ты должна защитить нас от тех, кто приходит и ворует. Так сказали мне духи». Все это звучало необычайно загадочно. Я открыла рот, чтобы спросить, успела ли шаманка рассмотреть этих воров, но тут валун у входа с грохотом отъехал в сторону. В пещеру ввалился вождь с ношей на могучей спине. За ним вошел второй охотник, тоже с раненым товарищем на хребте. «Грайха!» — рявкнул вождь с перекошенным от ярости лицом, шкуры на нем были разорваны и пропитаны кровью. Двух раненых неандертальцев сгрузили на лежанке у главного очага. Один из них не шевелился вообще. Второй тихо, судорожно хрипел, и его грудь вздымалась неровными рывками. Шаманка, на удивление, шустро для ее возраста поднялась и подошла к ним, бегло осмотрела раны, зрелище было жутким. Я едва сдержал рвотный позыв, при этом не в силах отвести глаз от отвратительной картины. У первого охотника левый бок превратился в кровавое месиво. Чудовищные когти вспороли толстую куртку и шкуры вместе с плотью, Мышцы свисали неровными лохмотьями, обнажая белые обломки ребер, торчащих из раны, словно сломанные сухие ветки. В глубине в свете костра тускло поблескивали внутренности. Второму зверь, видимо, пытался снести пол черепа, но промахнулся. Удар пришелся в плечо и шею, ключица была раздроблена в крошево, а изрыванные дыры у самого горла с каждым свистящим вдохом вырывались, лопаясь пузырьки розовой пены. Он буквально тонул в собственной крови. «Этот уйдет скоро», — ткнула она кривым пальцем в неподвижного. «Этот протянет чуть дольше». Вождь стоял посреди пещеры, тяжело дышая, наобычившись. После вердикта лекарки он утробно взревел. «Варлак напал среди дня! Теперь братья мертвы, добычи нет! Ты говорила, старуха, духи защитят!» «Где защита?» Шаманка не отступила, стояла спокойно, глядя на гиганта снизу вверх. «Духи послали помощь», — молвила она ровно. «Помощь!» Вождь замахнулся, явно желая треснуть ее по голове, но вдруг замер. Его взгляд упал на побитую мной неандерталку, будто не подошедшую поближе к костру. Мужчина оцепенел, рассматривая ее опухшее лицо, медленно подошел... Взял за подбородок, повернул ее голову из стороны в сторону. «Кто?» — спросил тихо, и от этого тона у меня внутри все похолодело. Я замерла, затаив дыхание. Липкая дрожь страха волной прокатилась по спине. «Зря я надеялась, что здесь правит только грубая сила, и если победил кого-то в честном бою, то тебе ничего не будет, лишь почет и уважение». «Походу, я знатно ошиблась». Его жена молча ткнула пальцем в меня. Все в пещере застыли, с круглыми глазами наблюдая за происходящим. Вождь медленно повернулся ко мне и вдруг рванул вперед, да так быстро, что я не успела даже дернуться. Огромная ладонь сомкнулась на моем горле, рывком отрывая меня от земли. Я вцепилась в его запястье и пусть с трудом но смогла разжать его пальцы не до конца, но все же. Вождь удивленно насупился и зарычал, Положил левую ладонь поверх правой, надавил сильнее. С этим я сделать уже ничего не смогла. Воздух кончился почти мгновенно, перед глазами поплыли цветные пятна. «Ты!» — рыкнул он мне в лицо, обдавая смрадным дыханием. «Ударила мою нгрору?» Я не могла ответить, лишь хрипела, пытаясь втянуть в себя хоть каплю живительного кислорода. «Нет, отпусти ее!» вскрикнула шаманка но меня не отпустили хватка усилилась духи сказали она нужна она спасет нас продолжила старуха спасет вождь сплюнул на пол не разжимая рук от чего отпусти дай ей шанс доказать вождь посмотрел на шаманку желваки на его скулах ходили ходуном. В его взгляде боролись ярость и суеверный страх. Наконец, зловно ощерившись, он разжал пальцы и отшвырнул меня. Я рухнула на каменный пол, судорожно хватая ртом воздух, закашлялась. «Хочешь жить?» — прорычал он, нависая надо мной огромной глыбой. «Уходи перед ночью и принеси голову варлака. Тогда ты цена, тогда живи» после чего выпрямился, развернулся и тяжело опустился у костра. Ему тут же подобострастно сунули кусок мяса и воду. Я же лежала, прижав ладонь к соднящему горлу и пыталась осознать услышанное. Память Шаи услужливо подкинула мне картину — варлак. Огромная туша, мышцы, перекатывающиеся под шкурой, и клыки, способные прокусить череп — Это был никто иной, как пещерный лев. Я должна убить пещерного льва. В одиночку. Что за бред? Я медленно поднялась с холодного пола, колени соднили, горло пекло огнем при каждом вдохе, но разум работал четко, даже отстраненно. Страх ушел уступив место ледяной решимости обреченного. «Вернись», — подошла ко мне шаманка. «Им», — ткнула на детей. «Нужна ты». Я скептически приподняла брови и кивнула на жующего вождя, мол, «вот ваш защитник», — на что старуха пренебрежительно скривила губы. «Одна умрешь в белой пустыне. Вместе надежнее». Сказав это, Развернулась и хотела было уйти, после чего вдруг загадочно добавила Убей Варлака, и съешь его сердце. Тогда, возможно, твоя тлеющая искра запылает в полную силу. Я посмотрела на ее согбенную фигуру и лишь удивленно покачала головой. Она что думает? Я реально стану сражаться с пещерным львом? Ну уж нет. Лучше я возьму все, что мне нужно, и отправлюсь искать племя кроманьонцев. Ладно, это все потом. Главное пережить эту ночь. Поджав губы, задумчиво осмотрелась. Итак, необходимо оружие и свет. Вождь приказал отправиться на охоту. Получается, я могу взять все, что мне понадобится, или нет? Что же, пока не проверю, не узнаю. Сделав бесстрастное лицо, направилась к орудиям, которые лежали у стены. Взяла в руки тяжелый каменный топор. Проверила крепление. Жилы намотаны туго, лезвие сидит плотно. Заткнула его за пояс. Нашла кремневый нож с длинным острым, как бритва, зазубренным лезвием и тоже отправила за пояс. В стороне от раненых в землю были воткнуты их копья. Я взяла ближайшее. Массивное. Из прочного ясеня, широким листовидным наконечником. Оно удобно легло в руку, и я почувствовала странную уверенность. Если что, продам свою жизнь подороже. На мгновение замерла, ожидая, что мне прикажут вернуть все по местам. Но этого, слава богу, не случилось. Теперь свет. Животные боятся огня, и ворлок тоже его опасается. Я огляделась в поисках подходящей тары. В углу среди кучи мусора заприметила обломок песчаника с глубокой естественной выемкой. «Подойдет для моей задумки просто идеально». Подошла к туше ибикса. Вождь уже насытился, и никто не зарычал на меня, когда я отхватила ножом добрый кусок плотного внутреннего жира. Вернулась к очагу шаманки. Часть сала положила на каменное углубление, остальное убрала в берестяной туесок, После поставила лампу на горячие камни у самого края костра. Жир начал медленно подтаивать, превращаясь в маслянистую мутную лужицу. Пока оно топилось, попросила разрешения у шаманки порыться в ее растительных запасах. Нашла пучки сухого мха, скрутила их в плотный жгут, обмотала тонкой полоской кожи, отрезанной от края моей же накидки. Получился примитивный фитиль. Окунула его в растопленный жир, дала пропитаться, уложила на край камня и поднесла горящую щепку. Огонек занялся неохотно, затрещал, выстреливая мелкими каплями, но вскоре разгорелся. Пламя подрагивало, выпуская тонкую струю черноватой жирной копоти и источая тяжелый дух горелого сала, но светило ровно и ярко. Положив лампу в корзину, выпрямилась, в одной руке сжимая копье, в другой тару с лампой. Все это время все члены племени, и вождь в том числе, смотрели за каждым моим движением. Я видела изумление в их глазах, стоило мне сделать масляную лампу, удивление, когда я взяла себе оружие. На физиономии предводителя читалась смесь презрения и мрачного любопытства. Он явно ждал, что я начну умолять, плакать, ползать в ногах, а нет, фиг тебе, а не мольбы. Тут я почувствовала прикосновение к локтю, Рядом снова стояла шаманка. Она смотрела на меня снизу вверх своими черными глазами. «В морду», — прошептала она едва слышно. «Брось ему в морду». И положила в мою корзинку небольшой, туго завязанный кожаный мешочек. Я удивленно посмотрела на подарок. Что там? «Едкая зала? Какой-то яд?» Разбираться времени не было, я просто благодарно кивнула. «Как тебя зовут?» вдруг спросила старуха. арина Арина, «Вернись и помоги нам выжить». «Ничего не могу обещать». Пожала плечами и шагнула к выходу, а вдогонку донеслось «Съешь его сердце! Разожги свою искру!» Я, крепче сжав древко копья, пошла вперед. Валун поддался с натужным скрежетом, В лицо ударил ледяной ветер, и я шагнула наружу, оставляя позади тепло и безопасность. Солнце наполовину ушло за линию горизонта, окрашивая мир в алые, лиловые закатные тона. Камень с грохотом встал на место за моей спиной, отрезая путь назад. Что же, у меня не так много времени, чтобы обезопасить себя, и на случай, если варлак или какой-то другой хищник все же на меня выйдет, смочь ему противостоять.